Глава первая. Легенды. Стоунхендж уникален. Во всем мире нет ничего подобного этим суровым руинам, которые, говоря словами Генри Джеймса, высятся в истории столь же одиноко, как и на своей бескрайней равнине. Это гигантское безмолвное сооружение, словно совсем чуждо человеку, его бренному миру. Когда стоишь там, внутри этих объятых нерушимой тишиной колец, то ощущаешь, что тебя со всех сторон окружает великое прошлое. И кажется, вот-вот увидишь и услышишь. Но что? Какое зрелище открывалось взгляду? Какие звуки раздавались здесь? Какие люди сходились на этом месте в тени запамятные, Невероятно далекие времена, когда оно было новым. Чем оно было? Какому назначению служил этот памятник, созданный людьми, от которых на земле не осталось больше никаких материальных свидетельств их бытия? Город мертвых? святилище друидов, где совершались чудовищные жертвоприношения? Храм солнца? Рынок? Языческий собор, священное убежище на благословенной Богом земле? Так что же это было такое? И когда? Это странное место породило множество небылиц и легенд, и некоторые из них живы еще и сегодня. Стоунхендж настолько стар, что уже в эпоху античности его истинная история была забыта. Греческие и римские авторы о нем почти не упоминают. Когда римляне, практичные и деловитые завоеватели, явились в Британию, Стоунхендж не пробудил в их душах ни малейшего благоговения. Ведь в Риме были храмы, а в Египте даже и пирамиды, находившиеся в гораздо лучшем состоянии, чем эта группа тесанных камней. Более того, есть основания полагать, что римляне — откололи куски от некоторых из его камней. Возможно, они опасались, что это место может стать оплотом восстания. Только когда мрак Средневековья вновь окутал мир таинственностью, эти древние камни начали будить людское воображение. К тому времени происхождение и назначение постройки гигантов были давно и безвозвратно забыты, и пришлось заново придумывать ее историю, почти так же, как в те доверчивые дни по кусочкам сшивались жития бесчисленных и ни в каких документах не упомянутых святых мучеников и подвижников. У нас нет возможности установить, кто был первым таким биографом Стоунхенджа. Им мог быть Гильдас, живший в VI веке и прозванный Мудрым, но, по мнению многих ученых, никогда не существовавший. Им мог быть Аневрин, великой уэльской бард, который якобы пел в VII веке о том, откуда взялось это сооружение великанов. Им мог быть живший в IX веке Ненний, романтически описавший каменный памятник, который был воздвигнут в честь предательски убитых знатных британцев. Но имел ли он в виду Стоунхендж, и существовал ли в действительности монах-летописец, по имени Ненний. Однако мы твердо знаем, что к XII веку Стоунхендж уже был опутан плотным клубком догадок и легенд. Англо-Норман Вассе объявил, что название это переводится как «Висячие камни». Стоунхендж называются они по-английски «Висячие камни» по-французски. А Генри Хантингдонский добавил, что название это вполне ими заслужено, так как камни висят, словно бы в воздухе. Кой-кто полагал, что эпитет этот относился не к камням, а к преступникам, которых, возможно, на них вешали. Генри, впрочем, не считал Станхенг величайшим из чудес Британии. «Величайшее из чудес этой страны», — писал он, — «есть ветер, исходящий из глубокой пещеры у подножия горы, именуемый Пэк». Знатоки Средневековья, возможно, знают, где находится гора Пек, но мне это неизвестно. Вторым же чудом был Стоунхендж, где камни дивной величины были поставлены на манер дверных косяков, так что одна дверь как бы громоздится на другую, и никому не видно, каким искусством столь огромные камни были подняты на такую высоту и по какой причине. Джиральд Кембриджский. Друг Ричарда «Львиное сердце» и Иоанна Безземельного также причислял эти камни к чудесам, как и большинство хронистов той эпохи. Попытки объяснить происхождение чуда порождали мифы. Наиболее полно собрал воедино и передал грядущим поколениям эти мифы замечательный историк и мифотворец XII века Джоффри Монмутский. «Я приведу довольно большую выдержку из труда Джоффри. Не потому, что я люблю легенды, я их не люблю». Да потому что этот старинный превосходно рассказанный им миф в течение 500 лет служил источником большинства небылиц, которые рассказывали со Стоунхенджи. Согласно Джоффри, истории королей Британии, история Стоунхенджа началась во времена короля Константина, когда некий пикт, его вассал, притворился, будто хочет побеседовать с ним в тайне и, когда все прочие отошли, убил его ножом в весенней чаще леса. После этого Вортигерн, граф Гевисов, алчно тщился захватить корону, но королем стал Констанс, сын Константина, а потому Вортигерн замыслил измену. Он подкупил пиктов и напоил их до пьяна, Так что они вломили супочевальню и внезапно напали на Констанса, отрубив ему голову напрочь. После этого Вортигерн стал королем. Вскоре начались неприятности. Три бригантины прибыли к берегам Кента, полные вооруженных воинов. А командовали ими два брата, Хорсус и Хенгист. В действительности Хенгист и Хорса возглавляли первое вторжение саксов в Англию в V веке. Насколько можно судить, Вортигерн заключил договор с саксами и женился на дочери Хенгиста Ровени, однако Хенгист продолжал коварные хитрости. Согласно беде «Достопочтенному» и англосаксонской хронике, саксам был отдан остров Танет, но они напали на своих британских хозяев. Хорса был убит, но Хенгист и его сын Эск завоевали все Кентское королевство. Джоффри рассказывает, что достигли они этого с помощью черного злодейства. Отдав приказ своим товарищам, чтобы все они до единого спрятали в подметке башмака по длинному ножу, Хенгист созвал британцев и саксов на совет у Солсбери на майские календы. И когда настал час, саксы напали на князей, стоявших там, и перерезали глотки 460. В легендах тут имеется значительная путаница. В некоторых утверждается, что британских князей предал Вортигерн. Но, как бы то ни было, британцы и саксы часто воевали между собой. Именно в рассказе о битве между ними у горы Баден, Бат, Бэдбери, происшедшей в VI веке, впервые упоминается король Артур. Ненни упоминают его мимоходом, как Дукс Белорум, то есть военного вождя британцев, и только много десятилетий спустя он превращается в великого полумифического героя. Британский король Амбросии Аврелиан, который, возможно, действительно существовал, в этом случае он, вероятно, был по происхождению римлянином, в некоторых легендах называется в качестве мистического отца Артура, Утера Пендрагона. По мнению некоторых исследователей, город Эмсбери был когда-то назван в честь Амбрусия. Джоффри указывает, что Амбрусий был братом утера Пендрагона и правил с помощью волшебника Мерлина. Однажды король явился в Солсбери, где графы и князья, которых предательски зарезал проклятый Хенгист, лежат погребенные, и был преисполнен жалости, и хлынули у него слезы, и, наконец, задумался он как бы лучше почтить это место, зеленый дерн которого укрыл стольких благородных воинов. И Мерлин сказал, «Коли что украсить могилу этих людей достойно, дабы вовеки была она отмечена, пошли за пляской великанов, что в Киллоросе, Килдор, на горе в Ирландии. Ибо камни эти таковы, что в нынешнем веке не мог бы их поставить никто, если только не будет ум его велик в меру его искусства» ибо огромны камни эти, и нигде нет других, наделенных равной силой, а потому поставленные кольцом вокруг этого места, как стоят они ныне, простоят они тут до скончания века». Король рассмеялся и сказал, «Но «Ну зачем вести камни столь огромные из страны столь далекой, словно в Британии не найдется своих камней для такого дела?» Мерлин ответил, «Не смейся, не поразмыслив». В этих камнях скрыта тайна, и целительно сила их против многих болезней. Великаны в старину принесли их из дальних пределов Африки и поставили в Ирландии в те времена, когда обитали там, и нет среди них камня, не наделенного силой волшебства. И Мерлин убедил короля. Британцы поручили это дело Утеру Пендрагону, брату короля и послали с ним пятнадцать тысяч человек. Армада вышла в море при попутном ветре. Ирландцы прослышали об этой попытке захватить их камни, и король Гилломан собрал большое войско, поклявшись, что британцы не увезут от нас даже самого малого из камней пляски. Однако противник напал на них тут же с нежданной быстротой, взял верх и пошел к горе Киллорос. Однако теперь похитителям монументов пришлось задуматься над способом перевозки этих колоссальных камней. Они пустили в ход огромные канаты, веревки, осадные лестницы, реминисценция из списков оружия в записках о гальской войне Юлии Цезаря, и не сдвинули их ни на волос. За дело пришлось взяться Мерлину. Он громко засмеялся. И собрал свои собственные машины, уложил камни с такой легкостью, что никто поверить не мог, приказал доставить их на корабли, после чего все они радостно вернулись в Британию, и там поставили их на месте погребения так же, как стояли они на горе Киллорос, и вновь показали, насколько умение превосходит силу. Джоффри добавляет, что Утер Пендрагон и король или император Константин оба были погребены в Стоунхендже. В целом, история, поведанная Джоффри, может только развлечь читателя, однако некоторые моменты в ней заслуживают более пристального внимания, или, во всяком случае, их следует обсудить. Так Стоунхендж, безусловно, не был построен для увековечения памяти погибших саксов или британцев однако любопытно что древняя легенда столь уверенно приписывает ему подобные назначения хотя только в самое последнее время было установлено что он действительно служил местным погребений далее Джоффри утверждает что эти камни обладали необыкновенной силой бесспорно еще долгое время после возникновения христианства существовало благоговейное почитание мистических свойств камней в четыреста пятьдесят втором году Синод Варли осудил тех, кто почитает деревья, источники и камни. С подобными же осуждениями выступал Кард Великой и многие другие, вплоть до сравнительно недавнего времени. И последнее открытие указывает, что создатели Стоунхенджа, возможно, приписывали его камням особенно могучие свойства. В артуровской легенде решающую роль играют два камня. Никому неизвестный юноша становится королем благодаря буквально одному движению руки. Он взялся за таинственный меч и легко и доблестно вытащил его из камня. А в конце единственный человек, или таинственное существо, который мог бы спасти короля, потерял голову от страсти к одной из фей озера, могучей Ниму, и не отступал Мерлин от феи, добиваясь ее девства, а ей он был мерзок, и хотела бы она избавиться от него, ибо страшилась его, потому что был он сын дьявола, и случилось, что показал ей Мерлин скалу, в которой крылись великие чудеса, и хитростью понудила она Мерлина спуститься под этот камень, дабы показал он ей его чудеса, а сама наложила заклятие, и не мог он оттуда выйти, и не помогло ему все его искусство. Вот так Мерлин был погребен под камнем, и это решило судьбу короля и королевства. Далее утверждение Джоффри, что камни были привезены из Африки, становится понятным, если вспомнить, что Африка считалась приютом всего непонятного и чудесного. Практичнейший человек, писатель Плиний, объявил в первом веке нашей эры. Из Африки всегда приходит что-то новое. Легенда, гласящая, что прежде камни были установлены в Ирландии, вовсе не так нелепо, как может показаться на первый взгляд. Вполне возможно, что камни такие же большие и такие же тяжелые, как камни Стоунхенджа, устанавливались в ритуальном порядке, а затем перевозились на другое место». Современные предположения о том, откуда их, вероятнее всего, привезли, будут изложены в главе четвертой. И, несомненно, для любого подобного передвижения могло понадобиться пятнадцать тысяч человек. Далее, любопытно, что в этой легенде Мерлин не перебрасывает камни со старого места на новое просто с помощью чар. А это, безусловно, было ему по силам. Творцы легенд задолго до Джоффри утверждали, что он перенес камни с помощью только своего волшебного слова. Быть может, за этим рассказом о машинах Мерлина таятся отголоски народных воспоминаний о реальной перевозке камней? В области чистой мифологии между Мерлином и Стоунхенджем, возможна связь не исчерпывающая машинами. Некоторые мифологи считали имя Мерлин искаженным именем древнего кельтского бога-неба Мердина, которому могли поклоняться в каменных капищах. В одной из уэльских триад утверждается, что до появления людей Британии называлась «класс Мердин» или «удел Нерлина. Уэльский фольклорист Джон Рис в хиббордской лекции 1886 года сказал, Я пришел к выводу, что нам следует принять историю Джоффри, согласно которой Стоунхендж был создан Мерлином Эмрисом по повелению другого Эмриса. А это, я считаю, означает, что храм был посвящен кельтскому Зевсу, чью легендарную личность позже мы обретаем в Мерлине. В 1899 году профессор Эванс писал в Archaeological Review, что Стоунхендж представляет собой высокоразвитый образец погребальной архитектуры, где культ или поклонение усопшим предкам могли соединяться с поклонением кельтскому Зевсу. В этом случае божество почиталось там в образе священного дуба. Имеется ли зерно истины в легенде о том, что Стоунхендж был построен Мерлином или нет, но сама эта легенда много веков оставалась наиболее распространенной. По какой-то причине не потому ли что камни реально существовали и не поддавались полной мифологизации в легендах о короле артуре и его круглом столе деятельность смерлина на солсберийской равнине не заняла видного места но среди историй относительно дивной жизни и былых времен подлинного сооружения которыми пробавлялось позднее средневековье наибольшей популярностью пользовалась ста которая приписывала создание Стоунхенджа Мерлину. И когда Артур окончательно стал легендой, история о том, как Мерлин своим искусством и чудесной силой магии из Ирландии сюда перенес в за одну ночь, Майкл Дрейтон в поэме «Полиолбион» начала вызывать критическое любопытство. Рассказ Джоффри и различные его варианты перестали вызывать доверие. Анонимный автор английской хроники XV века бодро заявил, что он не верит, будто эти камни установил Мерлин. В следующем столетии Полидор Вирджил, архидиакон города Уэллс, также отметая Мерлина, писал, что сооружение это, сложенное из больших квадратных камней в форме короны, было воздвигнуто британцами в честь короля Амбросия. Елизаветинский историк и знаток древности Уильям Кемден предпочел не гадать о происхождении огромного и диковинного сооружения и лишь печально заметил. Наши соотечественники считают его одним из наших чудес и диковинок и много любопытствуют, откуда привезены были столь огромные камни. Что до меня, я склонен не спорить и опровергать, но с великой горестью оплакивать забвение, коему преданы создатели столь величавого монумента. А ведь некоторые полагают, что камни эти не простые, вытесанные из скалы, но изготовлены из чистого песка и неким клейким и вяжущим веществом, собранные и сложенные воедино. И так ли уж это чудно? Ведь читаем же мы у Плиния, что песок или прах Путеол, будучи залит водой, превращается в истинный камень. Само собой разумеется, что Спенсеру прихотливый рассказ Джоффри пришелся очень по вкусу. В Королеве фей, в Хронике британских королей от Брута до Утора и Царствования Глорианы он рассказывает, как Константин на поле брани побеждал и пиктов злых, и полчища с востока. Но соседи Скотт и иноземные бродяги ему досаждали жестоко, прежде чем ворти насильем насилием занял трон и в Германию послал за помощью он. Хенгист и Хорса, прославленные на полях войны, высоко распрями их были вознесены, и Вортигерн был вынужден бежать из королевства. С помощью своего сына Вортимера король вернул себе власть. Хенгист притворно раскаялся, лестью и дочери красой вернул себе милость короля, а затем коварно убил триста лордов британской крови, пировавших за его столом. И скорбный памятник, там возведенный им, измены вечный знак, в Стонхенге мы узрим. Не столь поэтически настроенные любители сочинять теории, в общем, соглашались, что этот скорбный памятник — был воздвигнут в послеримскую эпоху, но не Мерлином. В XVII веке люди внезапно проникли с интересом ко всему на свете. Новый научный дух, как с некоторым испугом отметил Джон Дон, ставит под сомнение все, не оставляя без внимания ничего. Гении, полугении и заурядные умы того необычайного времени рьяно занимались и великим, и малым. Ньютон увлекался алхимией. Рен, геометр, астроном и архитектор, был также пионером переливания крови. Гук изобрел, во всяком случае, так заявлял он сам, почти столько же хитроумных приспособлений, как и Леонардо да Винчи. Примером широты интересов этих первых детей науки могут послужить выдержки из книги «Век тех имен и образцов таких изобретений, которые приходят мне на память», опубликованный маркизом Ворчестерским в 1663 году. Машина, топящие корабли, непотопляемый корабль, плавучий форт, приятный плавучий сад, рычаг взад-вперед, переносной мост, игольный алфавит, хитроумная огнива, искусственная птица, Карманные лестница, летающий человек, кресло-ловушка, полувсемогущая машина, невиданный водомет. Маркиз потратил столько денег на попытки сделать некоторые из этих образцов, что в конце концов совершенно разорился. Естественно, что такое странное сооружение, как Стоунхендж, не могло не привлечь внимания столь любознательной публики. Его осматривало много путешественников, и еще больше народу писало о нем. В начале XVII века Стоунхендж посетил король Яков I. Древние камни произвели на него такое впечатление, что он приказал знаменитому архитектору иниго Джонсу нарисовать план всего сооружения и установить, как оно было создано. По-видимому, Джонс обследовал Стоунхендж, но, к несчастью для нас, не оставил об этом никаких записей. Мы знаем лишь, что в 1655 году Его зять Джон Уэбп опубликовал книгу «Самая замечательная древность Великобритании», именуемую в просторечии «Стоунхенг. Восстановленная», в которой изложил суть, как он выразился, беспорядочных заметок, оставленных иниго Джонсом. Эта книга является собой разительный пример того, что происходит, когда большой специалист берется за разрешение какой-то проблемы в своей области – не располагая фактами. Иниго Джонс рассматривал Стоунхендж глазами архитектора, подходил к нему как к архитектурной загадке и сделал несколько опирающихся на архитектуру выводов, которые были столь же логически обоснованы, как и неизбежно неверны. Эта книга – поразительный документ, Настоящий клад тонких наблюдений, проницательного анализа, всевозможных сведений, далеко не всегда неверных, и первоклассной логики, основанной на легендах. Джонс похвалил это сооружение за редкостную выдумку, прекрасные пропорции, объявил, что оно изящно по ордеру, величественно по виду, и перешел к рассмотрению различных кандидатов, которые могли быть его предполагаемыми строителями. И раз, два, три отмел их всех. Касательно друидов, несомненно, Стоунхенг не мог быть построен ими, ибо я не нашел никаких упоминаний о том, что они когда-либо были искусны в архитектуре. А в указанном сооружении она представляется самой замечательной, или имели сноровку в чем-либо для оной потребной. Ибо академии рисования были им неведомы, публичные лекции по математике среди них не считались, ничто не свидетельствует о том, что они имели живопись и ваяния, или же науки, философию и астрономию исключая, помогающие суждениям архитектора. Что касается ранних британцев, то они были диким и варварским народом, не знавшим вовсе употребления одежды, не обладающим знаниями, чтобы воздвигать величественные здания или же столь замечательные сооружения, как Стоунхенг. А потому достаточно сказать, что Стоунхенг не создан ни друидами, ни древними британцами. Мудрость друидов заключалась более в созерцании, нежели в умениях, а древние британцы первейшей славой своей – почитали не знать никаких искусств. И, наконец, что до нелепой басни будто Мерлин перевез эти камни из Ирландии, то это всего лишь праздная выдумка. Разделавшись таким образом с этими претендентами на честь создания сего сооружения, построенного с большим искусством, соблюдением пропорций и гармоничностью, Джонс называет собственных кандидатов. Памятуя о великолепии, которое Древние римляне в эпоху преуспеяния придавали всем своим сооружениям о их познаниях и опыте во всех искусствах и науке, о хитроумных их приспособлениях для постройки высочайших зданий, а также об их строительном ордере и о принятой у них манере, я прихожу к выводу, что Стоунхенг был построен римлянами, и они одни были его создателями. Но если мне возразят, коли Стоунхенг – это римская постройка, так почему же ни один римский автор о нем не упоминает? То я отвечу. Их историки вовсе не описывали каждую постройку или деяние римлян, иначе сколь обширными были бы их труды. Что касается архитектурного стиля, то строителей по всей вероятности, для столь примечательного сооружения, как Стоунхенг, Избрали тосканской, а не какой-либо иной ордер, не только потому, что он наиболее подходил грубой, простой, бесхитростной природе тех, кого они намеревались наставить, но также, чтобы возвысить для живших в те дни добродетель предков столь благородным изобретением.